Майор Мурару отвечал не сразу. Он встал со стула, несколько раз прошелся по комнате, сталкиваясь с капитаном Настой, который привычно мотался из угла в угол, вовсе не предвидя, что и его начальнику придёт в голову делать нечто подобное. Мурару выбрал для разминки весьма узкую тропинку между креслами и стеной. Совершив этот путь туда и обратно несколько раз, он остановился перед берегом Эппопа. Прошу извинить нас за то, что мы вовлекли вас в эту ночную экспедицию. Будем надеяться, что нам больше не понадобится нарушать ваш сон. А теперь можно идти. Не проронив больше ни слова, они закрыли сейф. все тихо вышли из комнаты. Недовали те же самые коридоры, пересекли двор, попрощались со сторожем и уехали. Через 10 минут Настор остановил машину у дома Григория Попова. Директор пожал руки майору и капитану, вышел из машины и медленно зашагал прочь. Как усталый человек, у души которого пронеслась буря, порвавшая все линии связи. Когда он скрылся в подъезде, Наста тронул с места машину и повез домой Марару. В восемь Наста. Утром встречаемся в восемь. Возможно, Бог с милостью видится над нами и пойдет дождь. Когда Наста добрался до дому, уже светало. Сразу заснуть ему не удалось. Он долго ломал себе голову, почему Марару не ответил на вопрос, который задал ему Поппер. Как раз в тот момент, когда капитан Наста погрузился в глубокий сон, перед гостиницей Юг в Бухаресте остановился красный мустанг из которого вышел высокий мужчина да-да тот самый мужчина который чего-то ждал на террасе кафе мимоза который имел деловое свидание в пустынном парке он затер машину оглянулся вокруг и заметил портье словно из под земли вырос шел около багажника. Высокий мужчина улыбнулся ему, открыл багажник, достал два чемодана и, вручив их портье, направился к дежурному. Минуты через две ему уже было известно, что он будет отдыхать в четыреста четырнадцатом номере, да-да-да, в том же самом. в 414-ом ноне, в котором он останавливался несколько месяцев назад. Он улыбался. Как приятно вновь увидеть людей, которые тебя знают, и ступать по тем же самым коврам, по которым когда-то уже довелос ходить. Он всё так и не удолылся заснуть в эту ночь. Все эти минуты, когда он погружался в некое подобие сна, его начинали мучить кошмары, от которых он в страхе вскакивал. Как это может быть? спрашивал он себя, как могло случиться, что какой-то там шпион разнюхал, что работы находит у меня. Он ещё захочет, как это говорится, вступить со мной в контакт. Захочет меня подкупить или силы отберет у меня эту работу. А я должен разыгрывать перед ним дурака, тянуть время и обо всем сообщать майору. Ладно, ладно. А если я не смогу сообщить? Если он позвонит, если, ну предположим, он позвонит вот сейчас, в сию минуту. Открывать ему или нет? Почему бы не открыть? Но вдруг валится какой-нибудь тип и сразу же сунет мне под нос пистолёт. Как дела, господин Чус с работы? С какой работы?